Глава седьмая. Святое пламя. Хаста прильнул к балке так тесно, что, казалось, чувствовал вкус и запах, влажный от утренней росы древесины. Сердце его колотилось, будто пытаясь вырваться из груди. С улицы доносились удаляющиеся голоса стражей и ауранга. Стало быть, Мохнач не стал сопротивляться и дал себя задержать. «Дуралей, раскидай их и беги, пока не поздно!» Мысленно воззвал к нему Хаста. Он был почти уверен, что больше никогда не увидит своего приятеля. Если, конечно, его самого не поймают, и он не окажется в том же подземелье с ним по соседству. А уранг с младенчества, выросший под высоким покровительством святейшего Тулума, Всё ещё верил в справедливость. Я промечиво полагался на свою невиновность, как вчера родился. Хаст, это да, он уже знал, что вина или её отсутствие не имеют для тех, кто правит, никакого значения. Сама попытка стражи задержать служителей храма по приказу околну уже говорила о многом. Не так, ох, не так представлял он себе возвращение в столицу. Конечно, ждать наград от государя не стоило. Награды, если они и предполагались, достались бы Шараму, как главе великой охоты. Но без ложной скромности Хаст осознавал, что порученное ему дело выполнил наилучшим образом. Он несомненно заслужил похвалу тулума. и впредь мог расчитывать на особо важные тайные задания. И вдруг такое. Совсем недавно, если я жрецу Исуархи доводилось в чём-то провиниться, и его судьбу решал храмовый суд. И только если служители всесильного солнечного бога выносили приговор, отщепенцев выкидывали из храма, безумного и бесправного. Отныне никто не смел давать ему приют и оказывать покровительство. Даже куска чёрствой лепёшки ему бы не подали. Теперь же, он как всё изменилось. Посреди белого дня городская стража хвата жреца будто разбойника. Хаст вытянулся вдоль балки и чуть расслабил сведённые руки, переводя дух. Кажется, стража увелимых ноча и погони пока нет. Что теперь предпринять? Надо пробираться к святейшему Тулуму, рассказать о том, что случилось с Саурангом, и попросить его о защите. Пришло ему на ум первым делом. Уж точно повелитель не тронул родного брата. Но в голове молодого жреца тут же всплыло недавнее видение их въезда в верхний город. Пожалуй, всех, чьи голову он опознал... Можно было назвать самыми близкими людьми государя. Неужели червоточина заговора проникла столь глубоко, что и святейший тулум схвачен? Эта мысль показалась хасти нелепой и кощунственной, и оттого особенно страшной и правдоподобной. Он невольно крепко зажмурился, будто мир недавно такой прочный и устойчивый вдруг треснул. И начал рассыпаться на части у него на глазах. Каста попытался прогнать из себя эту мысль, но она не отступала. Трещина, как там в ползучих горах, расколола рату. Пока он не видит её краёв, но каждый новый шаг грозит лютой гибелью. Когда разрушается привычный мир, один человек ничего с этим не сделает. Всё, что он может, только попытаться спасти себя самого, бежать прочь от суды и столицы. Подумал он, чувствуя себя так, вот ты где-то вдалеке сквозь сплошные тучи проглянул край ясного неба. И мне есть куда Хаста поймал себя на том, что средзым их ночами назвал змии язык ползучими горами. Где-то там, за пределами страны, ждёт его преданный и влюблённый Айха. Не настало ли время выполнить свою клятву? Царевич доставлен к отцу, дело сделано, а в землях махночей беглого Жереса уж точно искать никто не станет. «Нет, так нельзя!» — спохватился Хаста, чувствуя приступ стыда. «Для начала, по крайней мере, следует узнать, что с Тулумом. Когда-то он спас меня от меча. Неужели сегодня я удеру, даже не позаботившись узнать, нужна ли ему моя помощь?» Несколько мгновений он размышлял, причем и желание сбежать к мохначам и намерение пробраться в храм казались ему и одинаково верными и равнобезумными. Но есть ведь ещё один выход, подумалось вдруг ему. У самых ворот крепость Наков. Пусть наверняка Ашарам примет меня. Он хоть и лютый зверь, если никого с утра не прикончил, считай, день пропал зря. Но в чувстве справедливости ему не откажешь. И что, точно Сарсан не станет выдавать человека, спасшего ему жизнь? А если что, то к ним и с его людьми. и покинуть город и к храму пройти, будет куда как проще. Хорошая мысль. Да, так и сделаю. Хаста глубоко вздохнул, прислушался. С улицы ничего слышно не было. Тогда он пошевелился, намереваясь провигнуть. А тут где-то поблизости, видимо, в саду, раздался звук приближающихся шагов. Двое, на слух определил Хаста. вновь замирая на своем насестье. Шаги тяжелые и твердые, значит, мужчины. Судя по звяканье и украшении, скорее всего, арии. Рассмотреть их было невозможно, да, но того и не стоило. Лучше не высовываться. Что бы им ни было нужно в садовом домике, потом они уйдут, и, возможно, очень скоро. Тем временем шаги раздались уже совсем близко. Затем послышал совластный голос. «Вытащи из ограды, вон те два столбика». «Да, мой господин. Один дай сюда. Вот видишь отверстие с другой стороны? Под столешницей такое же». Хаста немедленно вспомнил резной столик, стоящий где-то внизу. «За таким приятно вкушать сласти, любую из закатом светила. Но тем, кто находился внизу, явно было не до угощений». Жрец услышал натужный скрип ворот, и тут часть полос сдвинулась, открывая в взгляду идущую вниз лестницу. Учитель, склонившись над лазом, почтительно окликнул кого-то неведомой вельможе: "Вам нужно спешно сменить убежище". "Что ещё такое?" послышался снизу недовольный старческий голос. Там за воротами дворцовая стража. Они ищут жреца и утверждают, что им доподлинно известно, что он прячется здесь. И что ж, ты не смог их выпроводить? О нет, я не пустил их, но по велению государя, после мятежа дворцовая стража имеет право досматривать любой дом. Даже твой? Ядовито спросил неведомый старец. «Вот ты ж не думал!» Артанак, хранитель покоя, тоже не думал, что его посмеют схватить прямо в собственном саду. Вздохнул его собеседник. «Нам стоит поспешить, учитель. Я задержу стражу, а пока мой человек отведет тебя в безопасное место». «Не ты ли утверждал, что безопаснее этого и быть не может?» «Сварливо ответил старец». Из подземелья донёсся медленный скрип ступеней. Хаста, задоив дыхание, глядел во все глаза, хоть и понимал, что куда разумнее было бы зажмуриться и заткнуть уши. Это что ещё за обитатель подземелья, которого надо прятать от стражи? Я нашёл убежище гораздо лучше, поспешно говорил тем временем неведомый Арий. И если гнездо уже разорено, никто не будет искать там жертву. Хе-хе. <смех> Я тебя понял. Старик поднялся наверх и теперь стоял, потирая поясницу. На кроме его обритой макушки и сутулой спины, покрытой простой бурой накидкой бедного жреца, хаста ничего не мог разглядеть. Когда ты уже начнёшь? Раздражённо спросил старик: "Я устал, приэт это, будто крыса". Уже скоро учитель. Хранитель покоя был напыщенным болваном, но своей смертью он принёс нам больше пользы, чем жизнь его. Теперь государь полагает, что под пыткой вытянул из него сведения о заговоре Нахов. Ирдован ему поверил, хмыкнул жрец. Мне только что доложили из дворца, Сар-сан был у государя. Выскочил оттуда, как ошпаренный, чернее грозовой тучи. Что это значит? То, что время настало, глупец! Почему ты все еще заставляешь меня сидеть в этой норе? Учитель, твоя беседа с народом на торжеще в Нижнем городе была столь великолепна, что вся столица только о ней твердит уж который день. Короткий упрёк в голосе говорившего был едва ощутим. Особенно красноречива была её часть, посвящённая накхам и их сношению с первородным змеем. Старый жрец расхохотался. Если я и пожелал немного развлечься после долгого и скучного пути, что могло мне помешать? Ни что учитель Теперь тебя повсюду ищут дворцовые стражи и храмовые стражи, ту лома не говоря уже о наках. Должно быть, твои слова чем-то огорчили их. Старик снова беспечно рассмеялся и хотел что-то добавить. А тут в саду зазвучали новые голоса, грубые, и отрывистые, сопровождаемые лязгом оружия. Господины не отказались меня слушать, они оттолкнули меня и выбили дверь. Рос, дорогие. Нам дополне известно, что в этом саду скрывается жрец Медежник. Да как вы посмели сюда вторгнуться? раздался яростный возглас вельможи, митнувшегося навстречу стражникам. Приказ государя, услышал Хастом страстный ответ. Укрывшийся здесь заговорщик чрезвычайно опасен и должен быть немедленно припровождён в дворцовую тюрьму. «А те, кто его прячет...» «Ты что, смеешь обвинять меня в укрывательстве?» «Будут взяты под стражу вместе с ним. Парни, обыщите тут все!» Хастер сжался в комочек на своей балке, хоть и понимал, что снизу его не видно. У него голова шла кругом от услышанного. «Это я чрезвычайно опасный заговорщик?» Приказ государя. О, святое солнце! Он так разволновался, что едва услышал внизу громкий голос старого жреца. Эй, я здесь. Внизу прогремехали нестройные шаги подбегающих стражников, вмик окруживших старика. Тот даже не шевельнулся. Но дождавшись, когда вокруг столпились воины, вскинул руки. О, да живы! Здесь всё в огне! воскликнул он странным голосом, болезненным эхом отозвавшимся в ушах Хасты. Вы же сгорите! Садовый домик мгновенно наполнился дикими криками, переходящими в шипение. Войны один за другим попадали на пол. Кто-то катался, пытаясь сбить несуществующее пламя. Кто-то корчился как от боли. Искажённые лица, вытрященные глаза и более того, потрясённый Хаста со своего насеста увидел, как руки и лица стражников в самом деле покрываются пузырями ожогов. Рыжий жрец прикусил себе губах, чтобы не заорать и не привлечь к себе внимание страшного старца. Он и сам знал немало хитрых приёмов, чтобы морочить голову простакам. но он не видел, чтобы старец применил один из них. Старик ничего не бросал и не распылял, не было ни запаха, ни дыма. Он просто сказал им, что они в огне, и не поверили. И сгорели. Ох, что-то и мне стало жарковато. Хасту замутило. Он только боялся, как бы не свалиться с балки прямо старцу под ноги. Чувства обманывали его. Ему казалось, что садовый домик наполнен вонью обгоревлой плоти и дымом. Он скидывал голову и оглядывался, чтобы убедиться, что ничего вокруг не горит, и всякий раз его бросало в жар. Но пламя, если и было, оставалось невидимым. Старый жрец не шевельнулся, пока крики и стоны не затихли. Потом он вышел наружу. Карстово. Но я слышал его голос, такой ровный, словно ничего особенного не произошло. Их поразило пламя и свархи. Срез, приди спрятать трупы и пойдём в новое убежище. Надеюсь, там будет не так многолюдно, ехидно добавил он. Твой тайный сад напоминает проходной двор. Вельможа ничего не ответил, должно быть, потерял дар речи. В этот миг Хаста принял решение: немедленно отправиться к верховному жрецу и будь он ни в государье, ни в тюрьме, подробно описать ему всё случившееся. Святейший Тулум должен об этом знать, и свидетель молчать не станет. Да, пойдёмте. Еле слышно прозвучал голос вельможи. «Обопритесь в мою руку, учитель!» «Вот это да!» Чуть слышно прошептал Хаста, когда неведомый вельможа и оба его сопровождающих скрылись из садового домика. «Спасаясь от мух, я угодил прямо в осиное гнездо!» Шаги стихли Хоста рискою быть замеченным, осторожно свесился с балки. Насколько не пытался он разглядеть уходящих, видны были только нижний край длинного расшитого золотыми нитями плащаца редворца, да простые кожаные сандалии жреца, привязанные пары длинных ремешков к крест накрыс под самые колени. Такие обычно носили концы и военные слуги, следующие за знатными всадниками в бою. Каста жадно всматривался, стараясь запомнить каждую примету. Что-то необычное, по чему можно будет потом опознать заговорщиков. Возжалуй, ни одной броской зацепки. Впрочем, нет. Цвет жреческого одеяния. В столице никто, кроме последних нищих, не наденет накидку столь грубого оттенка, тусклого, почти бурого. Такую одежду обычно носят далеко от этих мест, на севере. Варят её с луковой шелухой. А что делать, если красителя полуше там не сыскать? Северяне всегда были не богаты, а в последние годы обнищали окончательно. По всему выходило, что старый жрец прибыл с севера. Да он и сам упомянул, что ехал через Бьярму. Откуда? Только из Белозора. главного города полночных земель на берегу Змеево моря, где находится великий и древний, почитаемый всеми, северный храм, второй по значению в Аратте. Кто же, интересно, знать из моих земляков, — пожаловал суда. Возможно ли поверить, что заговор против Ордвана зародился среди жрецов полночного солнца? Что могло подвигнуть северных служителей из Вархи, день и ночь занятых попытками вымолить у Господа милость к своей несчастной земле, поднять головы к небу и пожелать земному солнцу затмения? Хаста снова вспомнил грубую накидку и усомнился в своей наблюдательности. Разве смог бы нищий жрец из земель, где собственный огород в сотни локтей уже считается поместьем, подняться до столичных дворцов? Да такого жалкого старичка ещё же дальних мест, пусть даже и Красноречье, не пустили бы дальше ворот верхнего города. Обнихоранитель вспомнил, как тот одним словом заставил стражу из горесть зажел и содрогнулся. Кто знает, на что ещё способен этот Страшная история. Какие силы за ним стоят? Как бы то ни было, следует поскорее сообщить святейшему долому обо всём услышанном и увиденном. Каста выждал ещё какое-то время, прислушался, не бродит ли кто-нибудь по саду, и убедившись, что всё тихо, быстро соскользнул с балки вниз. Путь до ограды не занял у него много времени. Но едва Хаста приготовился подпрыгнуть и уцепиться за ее верхний край, как по ту сторону стены послышалось бряться неоружие и шаги нескольких человек. «Должно быть, стража возвращается. Наверное, кто-то слышал крики и доложил, или те спохватились, что воины долго не возвращаются. Поспешил». Он не успел ничего придумать, как за стеной послышались голоса. "Куда это вы?" спрашивал кто-то. "К крепости Нахов", с неохотой отвечал ему собеседник. "Там Нахи восстали?" "Что? Как восстали?" "Да кто их знает", промчался гонец из дворца. "Требует всех, кто имеет в городе боевых слуг, немедленно прислать их к воротам". У хозяина-то тоже не дурак. Если нахиво стали, то смысла их из крепости выкуривать или выбивать никакого. Сказывают они, пока там сидели, всю гору тайными ходами изрыли. Мы их туда ловить пойдём? А нет, откуда не возьмись, посреди нашего двора вылезут. Как что дом без охраны оставить? Вот хозяин нас четверых и послал. Ну, сколько может, а прочих дома оставил. Ну и другие, я уверен, так же сделают. Ладно, время идти. Курс старался не дышать, чтобы не привлекать к себе внимания. Значит, вот как. Похоже, на Шарама сейчас надеяться не стоит. Ему самому готово накинуть на горло петлю. Да что же вообще происходит в столице? Он прижался лбом к холодному камню стены, желая унять чересчур громко бьющееся сердце. В любом случае надо пробраться в храм. и сообщить улуму обо всём услышанном. Дождавшись, когда шаги стихнут, Хаста перебрался через стену и перебежками, прячась за буйными зарослями винограда уивавшими из ограды, направился в сторону величественного здания, блиставшего золотым куполом так, что было видно за полдня пути. За распахнутыми настежь высокими воротами взором открывался почти нестерпимо великолепный главный вход в храм солнца. Он должен был воплотить для верующих представление о доме песен, небесной обители и свархи. Наверху, над распахнутыми дверями храма, золотой диск солнца, сияющий, словно царский венец с двенадцатью лучами. ибо именно в таком облике является простым людям Господь Исварха, а прочего им знать незачем. Чуть ниже из вайны в камне ярко раскрашены святые огни, семь великих небесных сущностей, таких как премудрость, вера и другие непреложные истины. Под ними статуи поменьше, святые искры, семьдесят семь праведных душ, что и после смерти продолжают творить добро во славу и свархи. Ниже ими попирается сам царь злых дивов Храваш и его Храштры, всяческая нечисть, что любит вселяться в кусачих пауков, мух, оз, змей и многоножек. Только про родитель все этой нечести, первородный змей не удостоился чести быть вырезанным в камне на воротах храма. Лишь дважды в год, во время летнего и зимнего солнцеворота, его чучело торжественно сжигается на костре посреди просторной вымощенной белым камнем площади. Хастар радостно глядел на золотые врата, на раскрашенные фигуры святых огней, страшных многоножек. Вот он, родной дом. За свою жизнь у рыжего жрица более сотни случайных обитались, но лишь здесь о нём кто-то заботился. Здесь он был кому-то нужен. Он невольно ускорил шаг, устремляясь в крикливую толпу, которая не весть почему скопилась перед внешними вратами, ведущими в просторный внутренний двор. Врата эти охраняли огромные изваяния праведных дивов с огненными мечами, являя плохим неправедным дивам пример того, что даже буйные дети дикого пламени могут не враждовать со свархой, а с радостью служить ему. Но протолкнувшись вперёд, Хасто резко сбавил шаг, а потом и вовсе укрылся за чьей-то могучей спиной. Сегодня вход в храм охраняли не только дивы. У ворот, внимательно вглядываясь в лица каждого, кто пытался пройти внутрь, прохаживались люди в доспехах. Каста, как ни силился, не мог разглядеть знаков на их плащах. Но одно было ясно: это была не храмовая стража.